Глава 6. В середине дня они прошли верхнюю точку перевала и увидели океан. Он сверкал желтым, как и все на золотой планете. И вода его, как и все на золотой планете, наверняка была сладкой на вкус. Но до воды надо было еще добраться. Марат подозвал Хахатуна. И распорядился насчет привала. Приказал напоить людоедов насельщиков. Хохотон пренебрежительно фыркнул. Он считал людоедов животными, и, возможно, был прав. Приземистые темноликие людоеды сильно уступали равнинным аборигенам в развитии. Огня не знали и употребляли в пищу все, что движется, а при недостатке пищи без колебаний употребляли друг друга зато хорошо поддавались дрессуре. В первой же стычке воины захватили в плен большое, на пятьдесят голов, стадо, сильно избили всех, надели сыромятные ошейники и приспособили тащить поклажу. На третий день Марат обнаружил, что каждое косматое горное чудовище находится в личной собственности того или иного воина. Хохотун владел пятью рабами его правой рука Угу тремя, прочие присвоили одного-двух. Наверное, для поддержания порядка следовало объявить всех людоедов собственностью хозяина огня, но Марат этого не сделал. Кто чей раб, потом разберемся. Сначала нужно дойти до берега и надежно обосноваться. Потом перетащить через горы капсулу. Вопросами рабовладения пусть занимается жилец. Мысли о великом преступнике сопровождались непривычным приступом беспокойства. Бездвижный и беспомощный старик остался в городище, под защитой техники, слишком сложный, чтобы доверять ей полностью. Любая нештатная ситуация обрекала узника капсулы на смерть. При расставании он был груб, весел и громогласен, но Марат видел — Старый урка нервничает. Напоследок Марат трижды проверил подачу энергии и установил на входном шлюзе новый защитный код. «Буду спать и думать», — сказал великий преступник и подмигнул. «О чем?» — хотел спросить Марат, но не спросил. «О чем может думать парализованный инвалид, замкнутый в тесной скорлупе, на дальней и дикой окраине обитаемого космоса. Разумеется, о том, как получить от жизни вцо. Хозяин огня спешился, но поводья не выпустил. Голодный, уставший носорог в любой момент мог устроить истерику. Из девяти животных, подготовленных к походу, четверо издохли, не выдержав холода. Из оставшихся... Трое обезумели от усталости и не слушались команд. Но Марат их не жалел. За двадцать дней пути он понял, что слишком часто жалеет местных тварей, разумных и неразумных. Незачем жалеть того, кто сам себя не жалеет. На пятый день один из воинов сломал ногу. «Хороший, ловкий воин. Первый топор племени Тна». Марат приказал устроить покалеченного на шее носорога, позади всадника. Всадник почернел от гнева, и на следующее утро воин, сломавший ногу, был найден зарезанным. Хохотун, старшина отряда, только махнул рукой и процедил фразу, в переводе очень похожую на древнюю поговорку «пеший конному не товарищ". На семнадцатый день, уже после захвата рабов, Два носорога попали под камнепад и погибли. Людоеды немедленно бросились пировать, и воинам пришлось убить нескольких самых рьяных. Потом был устроен большой привал. Туши разделали по всем правилам, зажарили и съели. Половина отряда слегла от обжорства. Рабам же не досталось ни куска мяса, только шкура и трибуха. На девятнадцатый день. Кто-то из воинов ударил раба, принадлежавшего другому воину, и произошла драка. Пока хозяева сражались, их рабы сидели рядом и искали насекомых в волосах друг у друга. А на двадцатый день Марат увидел пылающий в лучах солнца океан и понял, что счастлив. «Первым делом», — подумал он, — Я построю себе новый дворец и буду выходить из него как можно реже. Жилец оказался прав. Это была его планета, не Марата. Здесь кипела слишком сладкая и жестокая жизнь. Проигравший погибал, победитель получал всю сладость и ни с кем ею не делился. Марат смотрел на золотое сверкание бесконечной воды, На изумрудную линию горизонта, на облака, длинные как жизнь, и думал, что еще полчаса назад, пока тропа вела его меж голых скал, он не понимал всего: равнина, холмы, носороги, городище в четыре улицы, тысячи дикарей в набедренных шкурах, матери родов, все это казалось не совсем серьезным. Затянувшаяся неудачная экскурсия. Летний лагерь, временные приключения, вот-вот прилетят организаторы, сотрудники администрации заповедника и наведут порядок: вернут к жизни убитых, выгонят на волю прирученных животных, прикажут разобрать по бревнушку дворец и вставить радужные перья обратно в хвосты кашляющих птиц. Но теперь, щурясь от желтого сияния, бывший пилот и осужденный преступник, обнаружил, что мир, куда его забросило, не игрушечный, настоящий, полноразмерный, точно такой же, как Олимпия или Агосфер или Старая Земля, Родина Человечества, огромный, разнообразный, величественно сверкающий и совершенно чужой. После короткого отдыха двинулись вниз по крутой тропе. Носорог был недоволен. По-хорошему следовало идти на своих двоих, а монстра вести в поводу. Но Марат решил не ронять авторитета. Хозяин огня всесилен, он повелевает всякой тварью, он никого и ничего не жалеет, а слушавшихся ждет одно наказание — огненная смерть. Спустя два часа людоеды стали ворчать, дрожать и спотыкаться. Видимо, сказывалась перемена давления. Появилась растительность, все более и более разнообразная. Марат заметил ранее неизвестные деревья и кустарники. Пространство распахивалось в огромный залив. В одних местах скалы подходили вплотную к берегу, в других волны накатывали на широкие пляжи бледно зеленого цвета. Одно из заводей оккупировало огромное стадо животных. Марат потянул из-за пазухи морфосканер, Однако увидел нечто более интересное. Отряд шел мимо гладкой вертикальной скалы. Всю ее до высоты двух метров покрывали рисунки. Очень хотелось остановиться и рассмотреть, но хозяин огня обязан быть невозмутимым. Он все знает и все видел. В этом мире для него нет секретов. Пришлось равнодушно проследовать мимо. Лишь бросив короткий жадный взгляд на разноцветные изображения людей и животных. Здесь были в основном сцены рыболовства, а также расчленение и поедание пойманной дичи. Но встречался и знак, символизировавший, видимо, высшую силу Круг, разделенный на шесть секторов. Дважды Марат заметил сцены битв, а один рисунок изображал казнь а как еще расшифровать фигурку с отделенной от тела головой одни картины были почти стерты дождями другие словно начертаны вчера художник имел слабые представления о гармонии, но старался соблюдать пропорции и умел комбинировать краски зеленый добывал смешением синего и желтого сцены сражений заставили марата задуматься оглянувшись Он посмотрел на свое воинство. Аборигены выглядели усталыми, но сосредоточенными. Топоры и дубины держали на изготовку. Хахатун поймал взгляд хозяина и вытянул руку, показывая на что-то. Марат проследил направление и увидел на узком песчаном откосе следы босых ног. За час до заката они вышли на побережье, и Марат повернул к югу. Хотел было искупать носорогов, но животные не пошли к большой воде. Видимо, состав ее сильно отличался от равнинной. Уже в сумерках Муугу, посланный искать место для стоянки, вернулся озабоченным. Долго что-то шептал Хохотуну, и тот, приблизившись к Марату, сказал, «Хозяин огня должен посмотреть». Марат ударил измученного носорога, направил в сторону от берега к зарослям кривых деревьев с огромными узкими листьями. Обогнул скалу, за ней открылась другая, конусовидной формы. Спустя минуту Марат понял, что перед ним не скала. Это был курган из рыбьих костей высотой не менее 15 метров. Листья кривых деревьев горели хорошо, но быстро. Впрочем, воины не стали жарить мясо. Поели сырое и тут же уснули. Хахатун остался на страже, в очередь с Муугу. С каждым новым днем Марату все больше нравились его генералы. Оба понимали, что сильному всегда достается двойная нагрузка. Засыпали последними, просыпались раньше всех и дисциплина в отряде поддерживалась на уровне, весьма достойном для каменного века. Более того, маленький ухмыльчивый Мугу вел себя солиднее и правильнее своего широкоплечего партнера, и вместе они составляли гармоничную пару. Огромный хохотун раздавал тумаки и приказывал, вращая глазами, тогда как резкий бесшумный Мугу отдавал распоряжение едва не шепотом, зато выразительно поигрывал обсидиановым тесачком, и его вечные улыбки боялись и воины, и рабы, и даже сам хохотун. Распоряженные людоеды сбились в кучу, а когда упала темнота, дружно завыли и замолчали только после того, как один из воинов находчиво подпалил факелом волосатые спины нескольких наиболее голосистых. Марат проглотил две дозы мультитоника, проверил пистолет и пошел вдоль берега. В первые же минуты после включения сканер выделил и распознал несколько сотен видов местной фауны, в основном амфибий. Океан в прибрежной зоне был населен богато и разнообразно. В нескольких километрах от берега мелководье заканчивалось грядой рифов, за ними дно уходило круто вниз. И там, на открытой воде, плотность живой ткани резко падала, как и в любом другом океане на любой другой планете. Марат прошел почти 10 километров, прежде чем отыскал деревню. Включил камуфляж, забрал ближе к лесу, приблизился. Неосторожничал, шум прибоя поглощал звуки шагов. Хотелось, конечно, найти каменный город с башнями и храмами, со стражей в бронзовых шлемах, с торговыми лавками, цирюльнями, постоялыми дворами, ростовщиками и монахами в расшитых бисером тогах, со статуями мускулистых богов и полногрудных богинь, с водопроводом и лобным местом. Хотелось найти цивилизованных гуманоидов, которым не надо объяснять, что такое гигиена, почта геометрии. Увы, надежды его не оправдались. Здесь был тот же неолит, самый конец родоплеменной эпохи. Марат слишком рано упал с неба в этот желтый приторный мир, и сейчас, раздвинув кусты и напрягши зрение, увидел всего лишь зажиточное рыбацкое селение. Хижины из шкур, натянутых на каркасы из ребер гигантских животных, багры, копья, дубины, каменные ножи, костяные иглы. В отдалении от берега большое чувствилище, стены сложены из мощных валунов, но кровлей, опять же, служат шкуры. Тут же, на вбитых в песок шестах, белые черепа крупных морских хищников, оскаленные пасти со множеством зубов. Очевидны предметы культа. Зато здесь не было жуков-говноедов. Океан великодушно забирал себе все продукты жизнедеятельности местных жителей. «Спасибо тебе, кровь космоса», — прошептал Марат. «Хотя бы жуков тут нет». Зашагал назад. «Убивать не буду», — поклялся он себе. И в подтверждение тут же на ходу Перевесил кобуру с правой стороны тела на левую, неудобную. Никаких завоеваний, никаких огненных казней и кожаных палок. Никаких царей, законов, никаких сборищ у ритуальных костров, никаких дебатов со злыми умными старухами, никаких наложниц и черных бананов. Хохотуна и его бойцов отправлю назад. Смышленного мугу оставлю в качестве личного телохранителя и помощника по хозяйству. Построю хижину на высокой скале. Рядом пусть будет ручей и рощица, дабы в жаркий день можно было посидеть в тени и прохладе, вспоминая отца с матерью, и Морта, и Юлу, и наставника. Жильцам в капсулу, на хлеб и воду, пусть старая сволочь доживает свой век мирно и с достоинством. Объявлю себя бродягой, пришедшим из такого далека, что нельзя и вообразить. Буду спускаться со скалы раз в месяц, врачевать, принимать роды, давать аборигенам мелкие советы. Буду жить, как умею, а они пусть живут, как хотят.